Пропавший змей. В течение дня Герхард Цонауэр несколько раз заводил с пастором речь о пропавшем портале, но у кайя Швейгарда не находилось ни внятного ответа, ни времени на разговоры. Домоправительница Брессум объяснялась, повторяя норвежские предложения всё громче и громче. пока Герхард не ретировался, кивнув на прощание. Она сказала, что новое введение пастора — «Одна морока да мартышкин труд». Бродя по усадьбе, Герхард видел, как из пасторского дома вышла девушка с леденцом. Ему показалось, что она чем-то раздражена. Почти сразу же оттуда появился и сам пастор, хмурый и удрученный. Потом Герхард обнаружил, что дверь в церковь отперта. Он успел мельком осмотреть интерьер помещения и убедиться в том, что алтарь на месте, но в этот момент туда зашли, приглушённо разговаривая, участники следующей похоронной службы. Пастор отвёл Герхарда в сторону и сказал, что рисовать сейчас было бы неприлично. Прогуливаясь вокруг церкви, Шонауэр удивился горкам тлеющих углей на кладбище. Увидев целый ряд свежевырытых могильных ям, он забеспокоился, не разразилась ливнёй эпидемия чумы, но потом сообразил, что могилы подготовлены для сегодняшних захоронений. Он в расстроенных чувствах отправился прямиком в свою комнату на пасторской усадьбе и заперся там. Ну и ну, внутри рисовать нельзя, а раз пастор весь день, пока не стемнеет, собирается проводить похороны, то выходит и снаружи рисовать нельзя. А прилично мужи не по случаю приезда нечего и мечтать. Пастер сообщил, что вечером его дома не будет, а на следующий день он наверняка уже с самого завтрака снова будет заниматься похоронами. Герхард утешился тем, что ему выделили идеальную мастерскую, небольшое бревенчатое домишко возле амбара, спрятавшееся среди высоких берёз. Шунауер просто влюбился в него. Старшая горничная заявила, что на пастерской усадьбе распоряжается она. Я отправила слуг убрать оттуда всякую рухлядь, старые доски и колёса. На их место поставили грубо оструганный стол, закопчённую лампу на китовом жире и кровать. Молодой парнишка сложил возле двери поленницу дров. Вскоре из трубы повалил дым, работница принялась намывать комнату. Вода, которую она выплёскивала в снег возле самых стен, была подозрительно тёмной, покрывая палкой в оставленных горячей водой промоинах. Герхард обнаружил двух дохлых мышей. Устроившись поудобнее, он все никак не мог успокоиться. В Дрездене дело представили ему как простое и ясное. Герхард, однако, говорил, что оно не по плечу одному человеку, тем более студенту. А Ульбрихт возражал, что ничего страшного в этом нет. Герр Ширц тоже был один. Самое подходящее поручение для студента выпускного курса. «Такая удача выпадает раз в жизни». Когда станете архитектором Шунауэр, у вас не будет возможности месяцами углубляться в какой-либо предмет, что касается самой работы. Вам же не придётся своими руками прикасаться к доскам. Главное, что от вас требуется это сделать зарисовки маттовой церкви и привести их сюда. Много рисунков, хороших рисунков, каждого уголка, каждого брёвнышка, и чтобы масштаб был соблюдён. Когда Сталерам будет на что опереться, собирая здание здесь, внимательно проследите за процессом разборки, ведите систематический учёт отдельных частей строения, а летом отправляйтесь в отпуск, куда душа пожелает. К наступлению зимы возвращайтесь в город Бранздал. Проследуйте сюда вместе с грузом и помогите плотникам собрать здание заново. Ульбрихт ожидал регулярных отчётов о ходе работы. И Герхард с пером и чернилами подсел к столу. Тубурет оказался низковат, и он подумал, что надо будет попросить другой. Маленькие оконца пропускали мало света, но если срубить большое дерево, возвышавшееся рядом на улице, солнечный свет будет сюда проникать. Я не понимаю, как можно было избавиться от такого произведения искусства, как этот портал. Но боюсь, уже ничего не поделаешь. Холодный прагматизм норвежцев ровно так, как вы и охарактеризовали. Профессор Ульбрихт ради модернизации они готовы на всё. Герхард написал, что будет искать пропавшие головы драконов, но не стал упоминать того, что, как утверждал Пастер, приехал на 4 недели раньше срока. Он предпочёл перейти к хорошим вестям, и среди них к следующей. Сестрина колоколла на месте, и звук у них словно божий глас. В Германии они наверняка будут пользоваться успехом. Эти колокола с лёгкостью перекроют городской шум Дрездена. Их звон заставит людей задуматься, отвлечься от сиюминутных забот, проникнуться высоким. Он обогатит духовную жизнь культурного города. Дописав письмо, Герхард никак не мог решиться заклеить конверт. К счастью, он вдруг увидел во дворе швейгарда, выбежав из дома Он поблагодарил пастора за то, что ему предоставили сразу и мастерскую, и жилище. «Хорошо», — сказал Швейгард, — «вы получите все, что вам нужно, Герр Шонауэр. Давайте поговорим об этом завтра за ужином, а сейчас мне предстоят еще одни похороны». «Но это не может ждать». «Понимаю, но завтра у меня будет больше времени». «Это касается упомянутого мной портала. Когда вы сможете выяснить, что с ним сталось?» Может, он хранится в другом месте? Швейгерт развёл руками. Возможно, они не вполне понимают друг друга. Дверь или портал с морскими змеями, со сказочными животными? Он извинился и ушёл к себе. Герхард вернулся в свой домик, по памяти набросал то, что помнил из рисунка Даля, а потом поймал пастора, уже направлявшегося к церкви, и показал набросок ему. Швейгерт на ходу покачал головой. Такого портала нет, сказал он. «Во всяком случае, за то время, что тут служу пастором, я такого не видел». «Но, Герр Швейгард, как же тогда профессор Даль мог его нарисовать?» «Я, к сожалению, не могу отвечать за то, чем пятьдесят лет назад занимался Даль», отвечал Швейгард, не замедлив шага. Потом, чуть более мягким тоном, высказал предположение, что Даль мог перепутать эту церковь с другой. «Но все остальные рисунки Даля удивительно точны», — возразил Шунауэр. А там теперь просто высокая дверь. Когда они подошли ближе к церкви, то увидели, что перед входом ждёт не один, а два гроба и две группы прощающихся. Люди явно не понимали, что происходит. Швейгард всё тем же быстрым шагом направился к ним, Герхард с трудом поспевал за пастором. Очевидно, вы к нам познавательно собрались, сказал ему Швейгард. Двери почти во всех старых норвежских церквях Заменили между 1830 и 1860 годами. Зачем? Во время службы на Троицу 1822 года в местечке Сульёр произошёл ужасный пожар. В огне погибло 130 человек, потому что из церкви можно было выйти только через одну маленькую дверь, открывавшуюся внутрь. После этого все церкви обязали перестроить входную часть, сделав двери больше. Отныне они должны были распахиваться, но помнится мне, что в Бутангене это указание было выполнено не сразу. Кажется, это только догадка, что портал, который вы разыскиваете, убрали около 1850 года. Но это же трагедия, что Науэр застыл как вкопанный. Да что вы говорите? И что вы имеете в виду? Разрушительный пожар или этот злощастный портал? Нельзя допустить, чтобы люди сгорали живьём в церкви. Но, может быть, этот портал ещё где-то хранится. Вы не знаете? Нет, не знаю. А ещё я не знаю, сколько медвежат народится к зиме, сколько лет исполняется бургомистру Мадрида и что подавали на ужин Наполеону в этот же день в 1804 году. Воскликнул Швейгард и решительно зашагал к ожидавшим его людям. Герхард Шунауэр отрезал кусочек свиного жаркого и подбирая соус, начертил на тарелке дорожку. Кай Швейгард, откашлевшись, сказал: "О сожалею, что наше знакомство началось не вполне удачно. Мне правда неудобно. Моя мать пиняла мне за эту слабость, за мою вспыльчивость". И добавил по-немецки: "Простите". Герхард Шунауэр кивнул и сказал, что принимает извинения. Я тоже повёл себя слишком мюриш «Неуступчиво, брюзгливо. Немецкий язык». «Как это будет по-норвежски?» «Ну, несговорчиво или неуступчиво, наверное. Да ладно, не думайте об этом, Гершу Науэр. Нас всех в трудную минуту немного заносит. У меня еще тут в кабинете вышла стычка, так что...» Он склонился поближе к собеседнику. «Как только найду время, попробую поискать в счетах и церковных книгах, сведения о том, что происходило с этим порталом. Но порядок в архиве ни о чти какой. Боюсь, навряд ли что найду. Они молча продолжили трапезу. Швейгард предложил Герхарду: "Да есть оставшийся на блюде горошек?" и спросил: "Может, за ужином будем говорить по-немецки и по-норвежски поопеременно? Ведь нам обоим это будет полезно". Превосходно. Должен признаться, Шунавер оказавшись в этом месте, я всё время надеялся, что сюда приедет какой-нибудь образованный человек, с которым можно будет за трапезой делиться знаниями и мнениями. Понимаю. Вот позвольте, я налью вам. Спасибо. Заргут. Очень хорошо, прекрасно, добро. Немецкий язык. Вы даже не подозреваете, насколько вы правы. Это пиво и называется Доброе. «Его привозят из Лилихаммерской пивоварни. Этот сорт вкуснее того, что мы называем повседневным». Когда выскочила пробка из пятой бутылки, Кай Швейгард, подливая в стакан, и сказал, «Я в своем служении чувствовал себя здесь довольно одиноким. Снос церкви затронет чувства многих. Хорошо, что теперь нас двое». «Ага», — засмеялся Шунауэр, «вам нужен был еще один заговорщик, соучастник». «Что ж, я готов!» Швейгард снова поднял стакан. Шонауэр спросил по-немецки. «Вы ведь собираетесь строить новую церковь? Можно задать вам один странный вопрос. Из чего будут сделаны дверные ручки?» Кай Швейгард улыбнулся. «Я понятия не имею. Вероятно, из кованого железа. Не из латуни?» «Нет. С чего бы на это тратить латунь?» «Видите ли, она обладает свойством предупреждать болезни». Противостоять бациллам, о них совсем недавно узнали. Немецкие металлурги полагают, что когда рука касается латуни, возникает слабый электрический разряд. Он и убивает эти бациллы, чтобы болезнь не распространялась там, где собирается сразу много людей. Кайш Вейгард просветлел. «Невероятно! Это ровно то, что я пытался найти. Я полагаю, что болезнь распространяется, когда люди кашляют». прикрыв рот ладонью, а потом здороваются за руку. Они так всегда делают, встречаясь у церкви. «Я распоряжусь, чтобы все ручки и перила сделали из латуни!» Отпив из стакана, Кай Швейгард сказал, что на него произвела впечатление мерная лента Шонауэра. «Да, она изготовлена из тонкого, но плотного холста, какой производят в специальной ткацкой мастерской Лейпцига. Ткань не тянется!» А длина ленты 100 саксонских футов. Саксонских футов? Ну разве в Германии не ввели метрическую систему? А вообще неудобно, конечно, что фут-фут урознь, что его длина варьируется от места к месту. В Норвегии мы перешли на метрические единицы несколько лет назад. Должен сказать, идея ввести международную систему мне очень импонирует. Да, в Германской империи тоже перешли на новую систему, сказал Шонауэр. Но те, кто меня сюда отправлял, настаивают на использовании традиционных мер длины. Многие считают, что метрическая система не вполне годится для строительных работ. Размеры в дюймах лучше гармонируют с искусством и столярным делом, поскольку тут приходится оперировать целыми единицами, половинками и третьими, вспомните хотя бы золотое сечение. В прежние времена, в случае расхождения относительно саксонской меры длины, прибегали к специально разработанной процедуре. «О-о-о! Ну-ка, расскажите!» Четыре доверенных человека, незнакомые друг с другом, должны были по приказу короля встретиться в субботу, за ночь добраться до какой-нибудь случайно выбранной кирхи и ждать окончания утренней службы. Когда после окончания службы из кирхи повалит народ, нужно было отвезти в сторону шестнадцать взрослых мужчин, вышедших первыми. попросить их снять правый башмак и поставить эти башмаки гуськом один за другим, пятка к мыску, в том же порядке, в каком мужчины покидали кирху. Потом вдоль всего ряда башмаков выкладывалась тонкая бичёвка. Бичёвку обрезали и доставляли королю. Её надлежало сложить пять раз, и получившаяся таким образом шестнадцатая часть становилась новым эталоном фута. Совершенная средняя величина На её размер не могли повлиять ничьи интересы. Хитро придумано. Невероятно хитро и разумно. Когда была опорожнена ещё одна бутылка доброго пива, Швейгард позвонил старшей горничной и попросил подать кофе. Потом Герхард отправился к себе, держа в руках раскачивающуюся масляную лампу. Вечером подморозило, и Швейгард одолжил Герхарду трость, чтобы тот не поскользнулся. Герхард согнулся изображая дряхлого старика, и швейгард рассмеялся. Но в глубине души Герхард не мог до конца разобраться в настроении пастора, вручившего ему также ключ от церкви, здоровенную железяку, затёртую до блеска и весившую как револьвер. И таким же веским тоном пастор наказал Герхарду во время похорон держаться от церкви подальше. Возражение Герхарда, что вообще-то это его обязанность рисовать церковь, пробила брешь в поверхностном слое, которым Кайшвеигард был обращён к внешнему миру. Под ним проступили присущие ему резкость и непримиримость, а у уж их никакая латунь не возьмёт